золотой ложки. «Я вам покидаюсь, собачьи дети!» заорал он и вовремя сообразил увернуться. На его место тяжко рухнуло чье-то тело. М -м, «Должно быть, фуфлея покойника бросили», — решил жихарь. «Теперь людям и вправду велят говорить, что я его зарезал ядовитым ножом». «Срам какой!» Пошарил руками,